Глава девятая Лишним не будет. На следующий день подруги снова сидели в кафе. Маша говорила по телефону, Надя пила кофе, а я в о с м а т р и в а л а как в телевизоре живет чужую жизнь и ее любимый муж Люсик. К столу подошла Лера и сообщила: две недели назад п р е с не пала, с погиб еще один человек. Она села на стул. Кто? Тихо спросила Надя. р е у т о в из рекламного агентства. Тот, что приглашал меня поехать в Анталию, Маша округлила глаза. А я-то думаю, куда он делся. Вот всегда так, только засобираешься. Не стоит шутить, сказала Лера. Он принял страшную смерть, пошел на строительство третьего корпуса, ударился головой и упал в жидкий бетон. А потом? спросила Ева. Потом он умер. Подробности я не знаю. Бедняга, протянула Маша. И улыбка сошлась ее губ. Думаю, что его убили, сказала Лера. С чего ты взяла? Лера выложила на стол кусок обоев и, выдержав паузу, пристроила рядом с ним еще один пришпиленный конверт экспресс почты. Откуда второй? удивилась Надя. Нашла в личных вещах р е о т о в а Кто тебе рассказал о его гибели? Маша закурила. ф и л и ц и я пална. Сучка, этой твари всегда все известно. Словом, Уретова был кусок таких же обоев. Его прислали с курьером, думаю, Рите тоже. Херунда какая-то. в Здохнув, Надя откинулась на спинку стула. Что связывало Риту и р е т о в а Она повернулась к Маше. т а п о ж а л а плечами. Почему ты меня спрашиваешь? Возможно, ее он тоже приглашал в Турцию, с него станется. Не думаю, что они с Ритой были знакомы, у с о м н и л а с ь Лера. Ева провела пальцами по шероховатой поверхности обоев. Как будто к чему-то прислушиваясь. Странный звук, словно напоминание о чужой тайне. Боже, как романтично! Маша взмахнула сигаретой, о т чего над столом п о в и с л а дуга дыма, п о х о ж а й на вопросительный знак. Не иронизируй, Лера передвинула с о л о н к у и у вопросительного знака появилась недостающая точка. Может быть, это глупо, но мне кажется, след ведет в чей-то дом или квартиру. Обои, вот что объединяет Риту и р е у т о в а Она поглядела вокруг. В р и т и н о й квартире не было этих обоев. У нее повсюду венецианская штукатурка. Надя задумчиво у л ы б н у л а с ь По простоте душевной я спросила, почему на стенах разводы. А Рита ответила, это не разводы, а венецианская штукатурка. Оказывается, это теперь модно. Маша положила перед л е р о й бумажный лист. Ты просила узнать адрес р е у т о в а Где взяла? Позвонила его секретарша. Та рассказала, что в квартире, где он прописан, обитала только его мать, а сам р и о т о в проживал за городом. Лера достала очки и надев их прочитала адрес: Трехгорный вал. Это же совсем близко. Две минуты пешком. Вечером нужно сходить. Не думаю, что это поможет, сказала Надя. Во всяком случае лишним не будет. Маша с интересом посмотрела на Леру. Слушай, почему ты не носишь очки? Они тебе очень идут. Лера сняла очки и положила их в сумку. Не люблю. Чувствую себя неуверенно. Зря, сказала Маша и потушила сигарету. Кстати, чем закончилось это твое свидание? спросила ее Ева. Что-нибудь узнала? Твой знакомый был на седьмом этаже. Был. И ничего не видел. Музыку только слышал. Откуда там музыка? Засомневалась Лера. Этаж совершенно пустой. Не знаю. Маша пожала плечами. В общем, информации никакой. Надеюсь, тебе не пришлось расплачиваться сексом. Сама знаешь, я очень приличная женщина. Причем з р я у него не осталось, может подкинул бы д е н ь ж а т До сих пор летнюю резину не поменяла. Мелочность тебя погубит. Лера положила листок с адресом р и у т о в а в карман. Смотри, узнает Кравченко, н а кроет с я н о в е н ь к а я машинка медным тазиком. Кстати, зачем тебе резины, если все равно машину менять? Лишним не будет. Маша откусила кусок пирожного и стала п о х о ж а на запасливого щекастого б у р у н д у к а т у р е о х а глядя на нее, Надя улыбнулась. Ничему ты тебя жизни не учит. Всё время ходишь по лезвию ножа. Маша засунула в рот остатки пирожного. Думаешь, я не хочу такого мужа, как твой? Хочу, но таких уже разобрали. В чём же моя вина? Кто пойдёт со мной на квартиру к Риоту? спросила Лера. Прости, сегодня я не могу. Надевиновато п о ё ж и л а с ь работа. А у меня свидание с Кравченко, не приду, машину не купит, сказала Маша. Ева развела руками. Остаюсь только я. Значит, пойдем с тобой. Тишина п р и е м н о й отчетливо прозвучал стук каблуков. Вера подняла голову и увидела жену Шостака. Здравствуйте. И все. Леночка наморщила лобик. Я что, фуфло дешевые с улицы? Спроси хотя бы, не нужно ли мне чего. Не нужно ли вам чего? – спросила Лера. Виктор Иванович сказал, что совещание по Кузмичеву ь начнется через десять минут. Мне он сказал в три. В три мы поедем. Леночка улыбнулась. Впрочем, тебя не касается, куда мы поедем. Твое дело позвать адвокатов. Она положила на стол пакет и поставила пластмассовую бутылку, похожую на те, что используют для воды спортсмены. Приготовь и принеси мне на совещание. Лера взяла пакет. Что это? Кактейл, заменитель еды, на упаковке инструкции шевелись. Леночка зашла в кабинет. Через несколько минут туда проследовали юристы, среди которых был Игринков. Лера взяла пакет и прочитала инструкцию. Порошок следовало разбавить, но при этом категорически запрещалось использовать горячую воду. Однако не упоминалось о том, что будет, если пренебречь этим запретом. Отложив пакет, Лера задумалась. Как ни с т а р а й с я работа по исправлению собственных недостатков постоянно дает сбои. Всем известно, не бывает душевной гармонии без примирения с собой и с людьми. Но если с собой Лера мирилась легко, то на таких как Леночка она обычно срезалась. Моральный недуг, которым страдала Леночка, требовал излечения, и Лера знала нужный рецепт. Она включила чайник. И всыпала порошок в пластмассовую бутылку, залив его горячей водой, закрутила горлышко крышкой. Из двери кабинета в ы с у н у л а с Леночка: "Я же просила, живей". "Иду, иду", отозвалась Лера. Она, как следует, встряхнула бутылку и сказала в полголоса: "Принимать с раскаянием и надеждой на полное исцеление". В кабинете шестока сидели одни мужчины, и с к л ю ч е н и е составляла только его жена. Шеф распределял поручения. Слепченко, займись списком с недвижимости, срочно выводим активы. Егоров, п о работай с соседями Кузмичёвой, ь найди письменные доказательства, что дамочка плохо влияла на детей, всё что угодно. Пела матерные ч а с т у ш к и бегала голышом по двору, водила домой любовников. Он задумался, кстати, это неплохая идея. Криков, организуй пару парней. Ей всё равно детей не видать, а н а ш е дело защищать интересы клиента. Даже если клиент, грустно спросил Гринков, но тут же осекся. Извиняюсь, я это так. Даже если клиент с в о л о ч н е симпатичный, серьезно ответил ш о с т о к Вы мне эти чистоплюйские штучки бросьте. Я вам не за то деньги плачу, п о р я д о ч н ы е очень с и л ь н о Леночка сидела рядом с мужем, листала толстый журнал и, к слову сказать, выглядела довольно п р и в л е к а т е л ь н о Нежно розовый костюм с белыми рюшами гармонировал с бледным почти бескровным лицом. Принесла, заметив Леру, она протянула руку: "Дай сюда". А так бутылку Казанцева отошла в сторону. Мне нужно не меньше трех дней, сказал Слепченко. Лера наблюдала за тем, как Леночка выкатилась в кресле из-за стола и закинула ногу на ногу. Сапожки на ней были того же цвета, что и костюм — нежно розовые. У нас нет трех дней, возразил ш о с т о к Все надо сделать к среде. Леночка потянула запорный штырь. И Лера отступила еще дальше. ш т ы р ь с т р е с к о м выскочил, одновременно с этим с бутылки снесла крышку. Вспенившаяся жидкость вырвалась наружу, заливая лицо, костюм и сапожки Леночки. Изрядная часть жижи оказалась на лицах и б ж а к а х адвоката. Вскочив с кресла, л е н о ч к а широко разинула рот и завизжала. Теперь она походила на большую коричневую обезьяну. ш о с т о к протянул ей свой носовой платок. Гринков ь стер с щеки каплю, попробовал на язык. Шоколадный. Покидая кабинет, Лена была уверена в том, что отныне ей здесь не работать. Однако она ни о чем не жалела. На войне как на войне, сказала она себе.